При допросе Иисуса к Каиафой, чтобы не пропустить ни одного слова, он оттопыривал рукою ухо и утвердительно мотал головою бармача. «Так, так, ты слышишь, Иисус!» Но свободным он не был. Как муха, привязанная на нитку, в жужжа летает она туда и сюда, но ни на одну минуту не оставляет ее послушная и упорная нитка.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 Как-то не отдавай отчёта несколько раз дружелюбник и внул головою. Я здесь, сынок, здесь, пробормотал он торопливо и со злобой толкнув в спину какого-то ротозея, стоявшего ему на дороге. Теперь огромной, крикливой толпою все двигались к Пилату на последний допрос и суд, и с тем же невыносимым любопытством